Двадцатая. Очная ставка. Светлана Березова вошла в кабинет решительно. Лоб ее был забинтован, и повязку, насколько возможно, прикрывали пушистые каштановые волосы. — Не досмотрели света мы за вами, — словно извиняясь, — сказал Антон. — Ничего страшного не произошло, — ответила Березова. — Сама Розиня виновата. Слишком задумалась и очнулась только тогда, — когда сумочку из рук вырвали. Кстати, один из хулиганов вместе со мной лбом об асфальт проехал, надолго запомнит. В лицо его видели? Нет, он убегал, а я все-таки под ножкой достала. По всей вероятности, Генкой звали. Когда за ним бросилась в догонку один из мальчиков крикнул «Рви, Генка!» Его счастье, что я на столб наткнулась вспомнив разговорчивую соседку аэропетова веру павловну и ее неизвестно в кого уродившегося внука антон передганулся со степаном степановичем и опять спросил березову как себя чувствуете голова сильно болит ни капельки и вообще наделали много шума из ничего с обычным темпераментом заговорила светлана это все тот врач из скорой помощи То ему показалось, что у меня ушиб мозга, то сотрясение. Как будто мой мозг на честном слове держится. Чуть психбольницу не упек. Идиотизм какой-то. Вы тоже решили проверить, не рехнулась ли я? У нас, Света, другие заботы, нежели у врачей. Бирюков усадил Березову возле стола. Помогите уговорить Костырева, чтобы он рассказал содержание того письма, конверт которого вы нашли у него дома. «Я могу увидеться с Федей?» «Нет, свидания с ним сейчас запрещены, но если напишите ему записку, я передам». «О чем писать?» «Чтобы Федор говорил правду и не брал на себя чужую вину. Можете от себя что-то добавить, согласны?» «Вы еще спрашиваете давайте бумагу и ручку». Через несколько минут Светлана подала Бирюкову размашисто написанный листок. Смущенно спросила, «Так можно?» «Федя, тебе грязно и подло обманули. Моя мама ничего тебе не писала. Зачем ты связался с подлецом Моховым? Неужели не знаешь его? И вообще? Стань опять человеком, прошу!» «Солнышко, не сердись на меня. Я ни в чем перед тобой не виновата. Клянусь всеми святыми. Я люблю тебя. Ты слышишь, солнышко? Люблю!» Прочитал Антон и утвердительно кивнул. Не откладывая дело в долгий ящик, Бирюков поехал в следственный изолятор. Федор Костырев на этот раз выглядел мрачнее тучи. Он с недоверием взял переданную ему записку. Долго читал ее и перечитывал. Потом из-под лобья глянул на Бирюкова, с натянутой усмешкой спросил. «По своей воле Светлана написала или под вашим нажимом?» «Мы, Федор, запрещенных способов не применяем», — ответил Антон. «А можно мне встретиться с ней?» «К сожалению, пока нельзя. Почему?» «Из-за своего упрямства вы оказались в числе подозреваемых, а всяческие контакты с подозреваемыми запрещены до выяснения истины». Костырев уперся ладонями в колени и опустил голову. Нервно покусывая губы, задумался и, наконец, сказал. «Задавайте вопросы, буду говорить правду». «От кого пришли вам письма и что в них было?» — спросил Бирюков. Федор поморщился, однако заговорил спокойно и рассудительно. «От кого? Не знаю. Получил их в раз оба. Первым прочитал то, у которого конверт был подписан Светланкиной рукой, и чуть не обалдел. Это было письмо к московскому инженеру». Подумалось, что Светланка перепутала письма и отправила не тому, кому надо. Вы разве не заметили, что адрес на конверте написан поддельным почерком? Ничего не заметил. Да такое мне и в голову даже не могло прийти. Ну, а второе письмо? Оно было написано незнакомым почерком, буквы влево наклонены. С первых строчек понял, пишет Нина Михайловна, Светланкина мама. Разделала она меня, как бог, черепаху, а под конец спросила оставить ее дочь в покое. «Дескать, Светланка любит образованного красивого парня, а со мной недоучкой встречается из жалости». Костырев усмехнулся. «Вы можете подумать, здоровый как бык, а раскис, словно девчонка». «Смешно, конечно. Теперь понимаю, а тогда все вверх дном перевернулось». У нас со Светланкой были самые чистые отношения. Я на нее молиться был готов, и вдруг такая грязь. Короче, чтобы понять мое состояние в то время, надо самому такое пережить. Несколько ночей подряд заснуть не мог, думал, о рассудком свихнусь. «С Моховым когда дружба началась?» «Какая там дружба? Но вы ведь как-то оказались с ним вместе». Пашка давно уговаривал меня завербоваться на север. Дескать, там заработки хорошие. Отпуска по два месяца за год и все такое. Не знаю, что он там хотел делать. специальности то у него никакой нет. Наверное, рассчитывал, что северяне — люди денежные, украсть можно будет больше. Ну, а меня вроде телохранителя хотел иметь. Селенок у него как у мышонка, а задиристый как мартовский кот. Я ж не круглый дурак, понимал, что дружбы у нас не получится. Последнее время даже не встречался с ним, а когда эти письма пришли, Пашка зачастил ко мне, в день по три раза прибегал. И все с разговорчиками насчет севера. Вроде как знал, что я в чумном состоянии нахожусь. Так и уговорил. В пятницу я уволился с работы, написал Светланке и Нине Михайловне письма и отправил их. После этого собрал чемодан, взял у матери 300 рублей денег и пошел к Мохову. Пашка обрадовался. «Едем, Федя, едем!» «А у самого за душой не рублевки. На что билет покупать?» «300 рублей для двух человек — это же крохи!» Пошли по Пашкиным друзьям, надеясь у них занять. А друзья сами девятый день без соли сидят. В одном месте попали на выпивку. Пашка до рвоты нахлебался, я в рот не взял. Вернулись к Мохову. Дело к ночи, а спать не могу. В субботу с утра Мохов стал клянчить на похмелье. Дал ему пятерку. Он мне стакан водки налил, мол, от бессонницы, самое лучшее средство. Ну, я сдуру весь стакан и выпил. Мозги, конечно, сразу вышибло. Пашка опять к дружкам потянул. Помню, в пивной бар «Волна» заходили. Мохов там, кажется, с кем-то пил пиво, а у меня все как в тумане. Почти четверо суток перед этим глаз не смыкал. Когда вернулись к Мохову, заснул, словно мертвый. Утром в воскресенье Пашка разбудил ни свет, ни заря, потянул на вокзал, чтобы уехать с самой первой электричкой в Новосибирск. Спрашиваю, где ты деньги взял? Да тут, говорит, старый кореш один подвернулся. А сам из какого-то рюкзака вещи в чемодан перекладывает и торопится. Смотрю, вещички новые, даже с магазинными этикетками. Я его за грудки. Ты чего сочинил, Пашка? Тебя же в милицию сейчас надо сдать. мохом струхнул, залопотал. Сам со мною сядешь. Между прочим, в сельхозтехниковском магазине твою кепочку видел. Думаешь, поверят, что раньше ее там оставил? Фигу с маслом. Уголовному розыску только попадись на крючок, по себе знаю. Да не распускай слюни, упорхнем на самолете из Новосибирска, и пусть ищут свищут. Тундра просторная, только смотри, Федя, кепка твоя в магазине осталась. Если что, бери магазин на себя, впервак больше года не дадут. Будешь на меня валить, групповую примажут, тогда по 6 лет, как медным котелком, свободы не видать». — О гаганкине Мохов не рассказывал? — спросил Бирюков Костырева, когда тот замолчал. — Нет, о Гоге самолете ничего не говорил. — Кто помог Мохову отключить охранную сигнализацию в магазине? — Не знаю, — понуро глядя в пол, ответил Костырев. — Я с ним со скотиной после этого принципиально не разговаривал. Когда приехали на электричке в Новосибирск, Пашка куда-то бегал, с кем-то встречался. Я сразу в Толмачево из аэровокзала не выходил. Мохов позднее там появился. Веселый, билеты через кого-то достал, засуетился в толпе. А через полчаса милицейский сержант нас в дежурку пригласил. Да вы допросите Пашку в моем присутствии. При мне он, как миленький, правду расскажет. Бирюков позвонил дежурному изолятора. Посидели молча, думая каждый о своем. В коридоре послышались шаги. Дверь отворилась, и конвоир впустил в нее Мохова. При виде Костырева Мохов остолбенел, словно загипнотизированный. «Но что уставился, как баран на новые ворота?» — с брезгливой усмешкой спросил Костырев. «Не узнаешь?» «Федя!» — неестественно обрадовался Мохов. «Ты что такой сердитый?» Костарев начал было угрожающе подниматься, но Бирюков строгим взглядом усадил его на место и сказал. «Надеюсь, отрицать знакомства не будете?» «Нет», — буркнул Костарев. «Федя, мой друг», — с натянутой улыбочкой бросил мохов. Антон посмотрел на него. «В таком случае рассказывайте, как дело было. Предупреждаю, ваш друг уже дал показания. Слово за вами». Мохов тянул голову в плечи, будто бы съежился. Глянул туда-сюда, и Антон заметил, что он рад бы говорить откровенно, но боится. Очень сильно боится. Кого? Аэропетова или Остроумова? «Пашк, рассказывай, не тяни кота за хвост», — требовательно проговорил Костырев. «Запугиваешь?» — окрысился Мохов. «Чего тебя запугивать? Ты и так осиновым листком дрожишь». «Сам струсил, думаешь, и другим страшно?» «Не кричи. С детства знаешь, что меня запугать не так-то просто. Прошу, расскажи все честно, и пусть следователи решают, как нас садить, вместе или поврось». «Ты о чем, Федя?» — словно не понял Мохов. «Не прикидывайся, Паша, дурачком. Я все откровенно рассказал. Теперь твоя очередь». «А чего рассказывать? Один я управился с магазином». Мохов еще больше съежился, посмотрел на Бирюкова и прикрестил живот. «Во, крест даю! Один!» Бирюков нажал кнопку магнитофонной записи и сказал, «Начните по порядку. Как узнали, что в магазин поступили золотые часы?» Мохов передернул плечами и, поминутно взглядывая на Костырева, заговорил, «Если по порядку, то значит...» В субботу утречком кернули сведи, ну и поволокло нас на подвиги. Пошли к моим корешкам, покалякали об том, о всем. Хотели деньжонками у них поживиться. Не вышло. С тоски зашли в пивбар «Волна», чтобы по кружечке от жажды пропустить. Гляжу, Игорь Владимирович аэропетов с Иваном Лаптевым пиво тянут, а перед ними на столике гора вяленой рыбки. Подошел, чтобы пару рыбешек стрельнуть. Разговорились. Попросил у аэропетова денег в долг. Сказал, что на север еду, заработаю, рассчитаюсь. Мужик он всегда денежный, а тут зажался. Показывает золотые часики и говорит, мол, в сельхозтехниковском магазине купил и стратился. Спрашиваю, и еще там остались? Говорит, навалом. «У меня сразу мыслёха сверкнула. Толкую. Дай хоть пару червонцев. Завтра тебе этих часиков полный карман привезу». Поломался, но четыре пятёрки всё-таки дал, выручил. Костырев слышал ваш разговор с аэропетовым «Не, Федька Косым в дупель был. На улице с монтёром знакомым базарил». «Это я с Валеркой Шумилкиным разговаривал. На подстанции работает», — вставил Костырев. «Сейчас вот только вспомнил». Беляков повернулся к Мохову. «Рассказывайте дальше». «А чего рассказывать?» Мохов покривился. Федя забалдел капитально. Еле-еле дохилял до моей хаты. Утыркался спать. «Я тоже малость прикимарил Проснулся темно». Думаю, пора за часиками топать. Рюкзачок с собой прихватил, Выхожу из хаты, хоть глаз вырви. Чернота, гроза нависает. Соображаю, на меня работает, следы заполощит. Подхожу к магазину, и еще темнее стало. Сразу не сообразил, после врубился, Что погасли уличные фонари. Замок свернул тики-так, Инструментик ловкий под руку подвернулся. Часы отыскал мигом, да их всего шесть штучек оказалось. Перерыл в прилавке ящики, аж стекло раздавил, а часиков больше тю, тю Стал шерстить все подряд. Втихаря фонариком подсвечиваю. Гляжу, кепка. На подкладке Федина фамилия нарисована. Сразу хотел в рюкзак сунуть, но смекитил. Если Кемель уплывет из магазина, продавец сразу наведет угрозыск на Федин след и нас с Федей мигом повяжут. Решил оставить кепочку. Специально на видное место положил. Дальше шарю. В пустой коробке выручку нашел, а часиков как не бывало. Со зла аж курить захотелось. Достаю пачку нашей марки, которую в фивбаре у Аэропетова стрелянул. А в ней ни единой сигаретки не осталось. Швырнул с за прилавок. Смотрю, на витрине красивые опаски лежат, бритовки. На всякий случай три штучки в карман сунул и давай рюкзак намевать шмотками, какие получше. Только управился, рюкзак на плечи, слышу, оконное стекло хрустнуло. Я за вешалки, где пальто висят, для смелости железяку схватил, которая замку голову отвернул. Выглядывая оттуда одним глазом, мужик по магазину мелькнул. Подскочил к стене, вроде электрическим выключателем щелкнул и сразу к прилавку затопал. Флаконы звякнули, тройным одеколоном запахло. Похоже, забулькало что-то. В этот миг молния как полоснет. Смотрю, Гого самолет с перепугу за прилавок присел. Я из своей лешки к дверям. Зацепился, вешалки повалились, ящики какие-то загремели гого как заорет!» Я на крыльцо вывалился. Опять молнии. «Вижу, что то лохматое к крыльцу прет. Не то баба, не то привидение!» Мохом перекрестился. «Во, крест даю! Чуть от страха коньки не отбросил. Ладно, железяка в руках была. Этой железякой по лохмачу и шарахнул, а сам, дай бог, ноги завихрил от магазина». «Как Гоганкин в магазин попал!» Через окно залез. Мохов опять закрестился. Только крест даю, гога безговора со мной, лес. Богом клянусь, безговора групповой не было, начальник. Кто отключил сигнализацию? Уже говорил, электричество само погасло. С электромехаником Лаптевым договорились. Мохов ударил себя кулаком в грудь. Гад буду не договаривался. «Может, Гога-самолёт с Иваном дотолковался, а я под шумок вперёд его успел?» Бирюков помолчал. «Вы Аэропетову полный карман часов обещали. Как намеревались их взять?» «Да я ж для понта Игорю Владимировичу загнул, чтобы денег взаймы вытянуть. А ночью в магазин пошли и рюкзак с собой взяли. Как это понимать?» «Нюхом чувствовал, что энергии не будет». «Наивно, Мохов, очень наивно!» — Антон нахмурился. «Куда дели украденные часы?» Толкнул Аэропетову по дешевке. «А одни совсем бесплатно отдал за то, что билеты нам с Федей на самолет добыл. Народу на аэровокзале было битком, без блата к кассе не пробиться». «Как часы попали к Остраумову?» «Не было в деле Остраумова!» — испуганно закричал Мохов. Но ведь он принес нам часы. Крест не знаю. Кто писал Костыреву письма, с какой целью? Никаких писем не знаю. Никаких. Я малограмотный писарь. Кроме тебя некому с презрением, сказал Костырев. Федя, крест начал мохом, но столкнувшись с холодным взглядом Костырева, осекся. Больше, сколько Бирюков не старался, ничего вразумительного Мохов не сообщил. Создавалось впечатление, что из какого-то безотчетного страха он всеми силами, порою до наивности, скрывает истину. В этот же день Степану Степановичу Стукову удалось выяснить, что за сумочку Светланы Березовой Айропетов пообещал соседскому Генке купить абонемент на все хоккейные игры сезона. Бирюкову предстояло самое трудное — допрос Аэропетова. Прежде чем начинать его, Антон решил встретиться с Игорем Владимировичем, так сказать, неофициально.